Глава 18 Важнее всего было не позволить новостям о прибытии Карла X просочиться в Дербт. Город был на грани сдачи, это понимали все. Но если у шведского гарнизона появится хоть какая-то надежда на снятие осады, они будут держаться до конца. Гонцы начали прибывать к нам каждый день. Почти все на загнанных лошадях, многие ранены. Одного из гонцов конь привез уже мертвым, но герой успел записать то, что увидел. Верно, Алексею и люди со всей Ливонии наблюдали за передвижениями шведского короля. И шел он прямо на нас. Анри в сопровождении нескольких стрельцов сразу же отправился к полякам. Я передал Гугеноту письмо Эльжбеты, но Доромитс только с улыбкой прочитал его и ни словом не обмолвился товарищам о содержимом. Впрочем, улыбка была его искренней, так что я был уверен, все у них с Чернобровой хорошо. Трубецкой ходил мрачнее тучи. Он винил себя в том, что и пусть и без оружия, но отпустил огромную часть солдат из Нейгаузена. Соединившись с новой армией Карла X, эти люди сразу же получат форму и оружие и вернутся в строй. Алмаз никак это не комментировал, а Алексей Михайлович пытался поддержать дворянина. Он говорил, что благородный поступок всегда, в конечном счете, принесет добрые плоды. Сердцем я был с царем, но разумом понимал, как же сильно он ошибается. В любом случае, с Дерптом что-то нужно было делать. Тогда я предложил свой план. Шведы не оставляли попыток уничтожить нашу артиллерию и регулярно совершали вылазки. Почти всегда они выглядели одинаково. Бодрый кавалерийский наскок в самый темный час, когда ты -то уже точно уверен, что вот именно этой ночью обойдется. Иногда шведы пытались ударить по другим целям, что я также предусмотрел в своем плане. Обсудив его с Алексеем Михайловичем, Трубецким и Алмазом, и, получив их одобрение, я приступил к выполнению. Подложное донесение от гонцов я оставил сразу в четырех местах. Учел все приоритетные для шведской вылазки цели, включая офицерскую ставку. Затем гасконские стрелки снялись со своего лагеря и отправились на восток. Далеко мы отходить не стали, конечно же. Нам было важно отступить от крепости так, чтобы наш отряд не было видно из крепости. Все в Европе знали, что гасконские стрелки — наемники. Для гарнизона это должно было выглядеть так, что, не получив жалования, гасконцы просто покинули войско. Швейцарцы и ландскнехты делали так регулярно. Почему не могли мы? Письма не лежали на столах. Мы нашли четыре свежих трупа, усадили их на самых послушных и стойких лошадей и оставили рядом с приоритетными целями. Конечно же, следующей же ночью шведы попытались прорваться к нашим пушкам. Стрельцы встретили их осторожным оборонительным огнем. При этом русские отступили за укрепление так, чтобы пушки остались целы. А вот убитого гонца вместе с живой лошадкой шведы захватили. Это была победа, но гасконским стрелкам рано было возвращаться. В письме говорилось о том, что Карл X высадился в Штеттене, что в Померании, и отправился на юг. Его целью была Варшава, так что наши позиции в Ливонии в полной безопасности. Разумеется, и без того подорванный боевой дух шведов таких новостей перенести не смог. Дерп сдался через два дня, успев, судя по выстрелам, пережить даже небольшой бунт. В этот раз русские не могли себе позволить отпустить гарнизон. Все солдаты были взяты в плен и отправлены сопровождением в Изборск. Только тогда гасконцы вернулись к войску. Взяв Дербт и проведя там еще один день, мы начали готовиться к генеральному сражению. От Риги, где высадилось войско Карла X до Дербта, было дней пять или семь пути. Пути пешей армии, разумеется. Но Карл X никогда не растянул бы войска и не позволил себе лишиться кавалерии. Он лучше помедлит и задержится, чем рискнет. Это давало нам некоторую надежду. Если Андрей удастся убедить поляков двинуться обойти несколько крепостей и ударить по шведу, победа у нас в кармане. Вот только шансы были почти призрачными. Логистика, безопасность войска, необходимость оставлять за собой невзятые вражеские гарнизоны — Пошел бы Ян второй Казимир на такой риск ради призрачного шанса разбить короля Швеции в генеральном сражении. Пошел бы он на это ради весьма ненадежного союзника. В любом случае, мы ожидали возвращения Дарамидца. Царь не желал отсиживаться в крепости. Скорее всего, у шведов войск будет больше. Скорее всего, Карл приведет с собой Драбантов или Итус, который придется очень тяжко. Мы выступили в несколько верт от Дерта, нашли отличные позиции между рекой и холмом. Начали выстраиваться и укрепляться. Шведам придется нападать, обойти нас они никак не смогут. Трубецкую отправился набирать ополчение из местных. Далеко не все в этих краях были рады шведскому владычеству. Этот маневр увеличил нашу численность, но не намного. Да и качество ополчения оставляло желать лучшего. Самое худшее — это ожидание боя. Я уже давно это понял. Вдохновленные победами, гасконцы были готовы к драке. Мы с депортой и де Тосом тоже но на нас куда сильнее давила ответственность за жизнь наших солдат. В один из вечеров, когда мы ожидали прибытия неприятеля, оба мушкетера вызвали меня на прогулку. Солнце только начинало опускаться, но в лагере уже зажигали свечи, фонари и факелы. Гасконцы привычно несли свою службу рядом с артиллерией. Ополчение сбилось в несколько плохо окопанных групп и распевало печальные народные песни. Я не знал языка, на котором они пели. Ни шведский и ни русский. Мушкетеры взяли с собой вино. Хорошее, испанское, добытое ими еще в прошлой компании и хранившееся до особого случая. Мы уселись прямо на земле, расстелив под собой какие-то старые одеяла. Депорто разлил вино по кружкам и сказал. — После войны мы отправимся домой, старый друг. — И гасконцев моих заберите, — усмехнулся я. — Пусть не смущают Алексея Михайловича. — Его Величество, — сказал Дотос, имея в виду, разумеется, Людовика, — надеется, что и ты вернешься. Когда-то успел получить от него письмо. — Не от него, — вздохнул Арман, — от Мазарини. — После... как это называется город... Витеску... Витебск. — Как бы то ни было, его преосвященство очень благодарен за то, что Швеция увязла в войне на Востоке, — продолжил за друга де Депорто. Судя по всему, оба мушкетера ознакомились с письма. — Рад служить. Я сделал первый глоток крепкого испанского вина. Оно почти сразу же ударило в голову, и я повеселел. Посмотрев на алое небо, мне захотелось упасть на землю и просто думать о Меледе. Но, конечно, кто бы мне это позволил? — А ты решил задержаться? — просил Депорто. Порто. — Угу. Зачем? — Ты хочешь честный ответ или тот, который устроит его величество и его преосвященство? Здоровяк рассмеялся и похлопал меня по плечу. Из-за этого я пролил немного вина. Тогда я сделал еще несколько глотков и все-таки улегся на одеяло. Небо было потрясающим. — Давай честный, — сказал Депорто. — Я уж придумаю, как его приукрасить для его величества. — Мне местных крестьян жалко. — А наших не жалко? — Они хотя бы свободны. — Тебя убьет, — меланхолично вздохнул Депорто и осушил кружку залпом. Я приподнялся на локтях и последовал его примеру. Тогда здоровяк подлил еще. Арман еще не закончил свою кружку, поэтому вежливо отказался. Тогда Депорто сказал. За человека, который упорно пытался выкопать себе могилу дома, а сейчас копает могилу на чужбине. Я улыбнулся. Мы подняли кружки вверх, потом сделали еще по одному глотку. Я уже начал пьянеть. — Я видел, как живут крестьяне в Гасконе. Многие теперь туда уезжают благодаря тебе, — сказал Армандотос. — Вот не зря я пожил, — ответил я. — Ты какой-то уставший. Знаешь, я такой взгляд видел у в Испании, — сказал Депорто. Анри всегда был самым мудрым из нас четверых, добавил Дотос, но я рад, что он нашел свое счастье. Она католичка, вздохнул Депорто. Он нашел только новый нож, чтобы себе в грудь садить. Мало ему было дешевлесь. Ты знаешь, что в Библии говорится? рассмеялся я. Ой, заткнись, умоляю, Шарль. Здоровяк отвернулся и сделал несколько крупных глотков. Его вино даже и не думало брать. Твоя жена на тебя плохо влияет, усмехнулся Дотос что муж должен любить жену так, как Христос любит церковь. — Это может означать все, что угодно, — буркнул де Порто. А значит, должен принять ради нее любые страдания. Со смехом закончил я мысль. — Полячка ему не жена, — вздохнул Дотос. Я кивнул. Мы замолчали. В тишине допили вину и отправились спать. На рассвете прибыли шведы. В то же мгновение запели наши пушки. После взятия двух городов у нас было решительное преимущество в артиллерии. Алексей Михайлович выставил ее впереди войска за укреплениями. Там же находились и гасконские стрелки. Даже если вражеская кавалерия и успеет добраться до пушек раньше пехоты, мы должны были встретить ее плотным огнем из-за укреплений. Людей у тоже было меньше нашего, отчего большая часть русских вела себя слишком уверенно. Я же подошел к алмазу и сказал, «Ты видишь знамена?» Глава посольского приказа мрачно кивнул. «Я вижу стокгольмский полк, Упланский». Кажется, еще съедерманский. Карл привел с собой лучшие королевские полки. Если о них знаешь и ты, и я, значит, у нас проблема, Алмаз. Меня больше волнует их кавалерия. В прошлый раз наша их опрокинула, я поглядел с сомнением на Алмаза. Тот грустно усмехнулся. В этот момент наша артиллерия снова загрохотела, и нам пришлось замолчать. Слышно все равно не было ничего, кроме залпов орудий. У шведов не оставалось выбора, кроме как сразу с марша переходить в атаку. Их пушки даже не успели подъехать. Это было очень странно, и я совсем не ожидал от Карла X такой неосторожности. Когда канонада затихла, и пушкари принялись снова заряжать свое орудие, я вновь обратился к Алмазу. — Что не так с кавалерией? — Дисциплина, — ответил он. — Мы побили тех, кого корона собрала в местных землях, даже не наемников а наши разгорячились, уверенные в победе. Я боюсь, как бы они не выкинули чего-то лихого. Например? Понесутся в атаку без приказа. Это было бы не кстати. Это было бы хреново, шевалье. Задача Трубецкого — удержать их в узде. Снова запели пушки, и я вернулся к гасконцам. Ружья были заряжены, парни готовы к бою. Я снова отдал приказ мушкетерам целиться в офицеров. Шведы неумолимо надвигались на нас, несмотря на потери. Впереди всех маячило знамя стокгольмского полка. Офицеров, правда, я не увидел. Это войско было куда более осторожным. Расстояние сокращалось, шведы начали стрелять из мушкетов. И я снова задался вопросом, где, черт возьми, их артиллерия? Холодный ветер с Балтики сносил в сторону дым от пушечных выстрелов, отчего видимость была прекрасной. Я положил свое ружье на укрепление, еще взглядом достойную цель. Знаменосец охранялся хорошо. Пара офицеров, что попались мне на глаза, также ехали в сопровождение охраны. А потом шведская кавалерия с флангов бросилась на нас. Мы были хорошо укреплены с трех сторон, и вряд ли они бы преуспели. Я сразу же понял, ублюдки провоцируют наших всадников выехать за пределы укреплений. Первыми подошли ритары Они почти не обратили внимания на яростный огонь наших стрельцов, часть которых Алексей Михайлович ставил на фланге. Шведская дисциплина действительно вселяла страх. Без колебаний ритары доскакали до укрепления и сделали залп из пистолета. Как только один ряд отстрелялся и отправился назад, выехал второй. Шведы стреляли с близкой дистанции, и выстрелы их были ужасающе меткими. Хуже всего было то, что шведские ритары по-прежнему носили тяжелые кирасы и шлемы. Стрелецкие пули сминались о их доспехи и на фланге начались волнения. Вот только это было уж совсем не моим делом. А затем, через мгновение, поместная конница не выдержала. Дети боярские выехали из укреплений и бросились на врага. Рейтары начали отступать, не прекращая стрельбы из пистолетов. Они уводили за собой нашу конницу, как Гамельский Крисолов увидел за собой детей. Я мог только тихо материться себе под нос, видя эту картину. Но шведская пехота была уже совсем близко. Даже гасконцы, в которых я всегда был уверен, начали переглядываться. Шведы не отступали, не дрожали, несмотря на постоянный огонь. Даже испанцы бы не смогли вести наступление в таких чудовищных условиях. Но шведы будто забыли, что человеческим существам свойственен страх смерти. Они не были похожи на людей, это была неостановимая и мрачная волна мушкетов и пик. Но самое страшное наступило спустя минуту. Я никогда не думал, что в этом веке уже изобрели гренадеров. Не встречался с ними ни во Фландрии, ни здесь. Но из шведских рядов вдруг полетели гранаты. Тяжелые чугунные ядра с фитилями. Большая их часть разорвалась рядом с укреплениями, осыпав нас землей. Но несколько взорвалось уже за ними, и больше дюжины госконских стрелков лишилось жизни в один миг. Гренадеры были надежно прикрыты своими товарищами. Те остановили наступление, но продолжили вести огонь. Я закричал. «Сохранять порядок! Огонь!» Новые ядра полетели в нашу сторону, и в этот раз куда больше их оказалось за укреплениями. Пострадали и наши деревянные баррикады, и люди. Все было в дыму и земле. Я почувствовал запах крови повсюду, но каким-то чудом остался стоять на ногах. Ничего не слыша, я перезарядил ружье и выстрелил. На помощь нам подходили солдаты иноземных полков. Они оттаскивали раненых и сами вставали на их место. Мы ни на мгновение не прекращали огонь. Наша поместная конница на фланге убежала слишком далеко за вражескими рейтарами. Я позволил себе на мгновение отвлечь от стоящей перед нами пехоты, и увидел, что кавалерия попала в не меньший переплет. Рейтары выманили их прямо под огонь шведских драгунов. Те стреляли из мушкетов, выстроившись несколько тонких линий. А через мгновение рейтары развернулись. Сделав последний залп из пистолетов, они достали палаши и ринулись на наших. Большего я не видел. Гренадеры снова бросили бомбы. Третий раз был самым разрушительным. От укрепления остались только деревянные зубья, убитых и раненых я не мог посчитать и ни одного офицера мы с собой так и не забрали. Я в последний раз перезарядился. Создав брешь в нашей обороне, шведская пехота пошла вперед. Выстрелив, я вкрутил в дуло своего ружья богинет. Депорто до тос, так и не привыкший к штыковой, выхватили шпаги и успели зарядить пистолеты. Шведы подошли вплотную и тоже достали мечи. Как назло, ветер стих незадолго до этого. Дым от взорвавшихся ядер так и не рассеялся. Я ударил богинетом первого же шведа, оказавшегося поблизости, только для того, чтобы пропустить удар мечом от его товарища. В следующее же мгновение прогремел выстрел, и удачливый швед повалился на землю. Я успел взглянуть на рану. Правое плечо заливало кровь, но я все еще мог держать ружье со штыком. Времени думать не было. Я снова ударил богинетом почти вслепую. Успел заметить движение в дыму, и лезвие нашло свою жертву саму. Выдернув багинет, я ударил снова, но уже без результата. Послышался звон металла. Затем из дыма показался очередной неприятель. Потом еще один и еще. Казалось, им нет конца. Скольких бы я или мушкетеры, стоящие рядом, не укладывали, всегда появлялись новые. Наконец снова задул холодный балтийский ветер, разгоняя дым. Шведы были везде, и в десятке мест нашу оборону уже прорвали. — Готовы прощаться, месье? — усмехнулся депорто, Порто, горло очередному противнику своей шпагой. Я планировал победить, пожал плечами дотос. Вот только он уже был ранен в ногу и пошатывался. Жаль, что Андрей нас не видит, улыбнулся я и вогнал богинет в лицо нового, чересчур самоуверенного шведа.